Под полуденным зноем и на деревьями негромкий голос тянул: 9, 10, 11, 12. Дуглас медленно двинулся по лежаке на этот голос. Том, ты что считаешь? 13, 14, молчи, 16, 17, цикады. 18, 19, цикады. А чёрт! Том открыл глаза. Черт, черт, черт! Смотри, кто-нибудь услышит, как ты ругаешься. Черт, черт, черт! Живет в воду, крикнул Том. Теперь придется начинать все сначала. Я считал, сколько раз прострекочут цикады за пятнадцать секунд. Он поднял вверх свои дешевенькие часы. Надо только заметить время, прибавить тридцать девять и получится, сколько сейчас градусов жары. Он глянул на часы, зажмурил один глаз, склонил голову набок и снова зашептал: Раз. 2 3 Дуглас медленно повернул голову и прислушался. Где-то высоко в раскалённом билёсом небе дрогнула и зазвенела медная проволока. Снова и снова точно электрические разряды падали ошеломляющими ударами с потресённых деревьев, пронзительные со дрожанием металла. 7 считал том 8. Дуглас поплёлся на веранду. Блаженно жмурясь, заглянул в прихожую. Через минуту опять медленно вышел на веранду и вяло окликнул Тома: "Сейчас ровно восемьдесят семь градусов по Фаренгейту. Двадцать семь, двадцать восемь. Эй, Том, ты слышишь? Слышу. Тридцать, тридцать один. Убирайся. Два, три, тридцать четыре. Хватит тебе считать. В доме наградушники. Сейчас восемьдесят семь." И еще лезет вверх, и не нужны тебе никакие котиды. Цикады тридцать девять сорок не котиды сорок два восемьдесят семь градусов. Я думал, тебе будет интересно узнать. Сорок пять. Это же в доме, а не на улице. Сорок девять пятьдесят пятьдесят один пятьдесят два пятьдесят три пятьдесят три плюс тридцать девять будет будет девяносто два градуса. Кто сказал? Я сказал не восемьдесят семь по Фаренгейту, а девяносто два по Спользингу. Ты-то ты, а еще это кто? Том вскочил и поднял раскрасневшееся лицо к солнцу. Я и цикады, вот кто я и цикады нас больше девяносто два девяносто два девяносто два градуса по Спользингу. Вот тебе. Оба стояли и глядели в безжалостное, без единого облочка небо. Точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом. Оно глазело на неподвижный, оглушённый зноем, умирающий в пламенных лучах город. Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплясывают на внутренней стороне розовых прозрачных век. 1 2 3 Дуглас почувствовал, как шевелятся его губы. 4 5 6 Теперь цикады стрекотали ещё быстрее.